Глава шестая Тонкое ощущение силы Сила жизни, которая проходит по каналам тела, сама по себе бессмертна. Нужно искать истинные каналы этой силы. В этом усилии лежит путь к постижению высшей тайны. Ощущение канала этой силы является корнем всех высших сил – действующих в организме. В каждом дыхании ощущай, как тончайшей неуловимой нитью проходит эта сила, связывающая цепь твоих дыханий в бесконечное целое со всеми остальными дыханиями Вселенной. Ищи это ощущение, не допуская ни малейшего напряжения в своем усилии, и почувствуешь, где сокрыта сила долгой и здоровой жизни. Древняя мудрость Желтого Императора. Человек проживает 10 лет, и пять органов-накопителей обретают определенность. Кровь и силы дыхания свободно циркулируют. Сила дыхания находится внизу, в нижнем киноварном поле, Донтяне. Поэтому ребенок много бегает и прыгает. В 20 лет кровь и дыхание достигают полноты, Мышцы и плоть становятся крепкими, человек любит куда-то устремляться и двигаться. В 30 лет пять органов-накопителей обретают большую определенность, мышцы и плоть твердые и крепкие, кровеносные сосуды в рассвете, человек любит ходить. В 40 лет пять органов-накопителей, шесть органов-распределителей и 12 каналов-меридианов в полном рассвете и находятся в ровной определенности. Поры кожи начинают расширяться, волосы выпадать, появляется пигментация кожи. Но сила жизни еще не покачнулась. В 50 лет сила дыхания печени начинает убывать, доли печени увядают, желчный пузырь разрушается, глаза теряют ясность. В 60 лет силы дыхания сердца постепенно убывает, человек начинает страдать и печалиться. Кровь и дыхание становятся расслабленными и ленивыми, человек любит лежать. В 70 лет силы дыхания селезенки опустошается, кожа становится сухой. В 80 лет силы дыхания легких приходит в упадок, вещество ощущения пространства рассеивается, человек начинает страдать забывчивостью и оговорками в речах. В 90 лет убавляется сила дыхания печени, четыре органа накопителя, каналы меридианов становятся пустыми. В 100 лет становятся пустыми все пять органов накопителей – силы дыхания и вещество сознания исчезают плоти кости остаются без одухотворяющего сознания жизнь человека заканчивается движение вещества дыхания практическое осмысление движение вещества дыхания более ощутимо и понятно чем движение вещества сознания в нем проще выделить две части это вдох и выдох. На вдохе мы вдыхаем внешний мир, внешний воздух, вбираем его в себя, и он становится нами. В китайской традиции говорится, что на вдохе мы принимаем в себя силу дыхания внешнего мира. На выдохе мы выдыхаем наше внутреннее пространство во внешний мир, смешивая наше дыхание с множеством дыханий внешнего мира. Вдох и выдох – такие же части сил неба и земли, как ощущение и движения тела, внимания и восприятие сознания. Вещество ощущений, вещество сознания и вещество дыхания составляют целостность пространства работы с миром в человеческом теле. Все традиционные практики оперируют этими силами. И, следовательно, мы с помощью трех сил потенциально можем управлять всеми процессами тела.